Принцесса на горошине. Жил был принц, и захотелось ему жениться на принцессе, но только самой настоящей принцессе. Он объездил весь свет, чтобы найти себе невесту, да так и не нашёл. Принцесса-то была сколько угодно, да были ли они настоящие? Так и вернулся принц домой ни с чем и загоревал. Уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу. Раз вечером разыгралась непогода. Молнии так и сверкали, гром гремел, а дождь лил как из ведра. Ужас что такое. Вдруг кто-то постучался в городские ворота. И старый король пошёл отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой! На что она была похожа? Вода бежала с её волос и платья прямо в носки туфель и вытекала из-под каблуков. А она всё-таки уверяла, что она настоящая принцесса. Ну уж это мы проверим. подумала старая горолева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфики и подушки и положила на доски горошину. Поверх горошины послала 20 тюфиков, а поверх тюфиков набросала ещё 20 перинок из гагачьего пуха. На эту кровать уложили принцессу. И там она пролежала всю ночь. Утром её спросили, как она почивала. Очень дурно, вздохнула принцесса. Я почти глаз не сомкнула. Бог знает, что у меня была за постель. Я лежала на чём-то таком твёрдом, что у меня всё тело теперь в синяках. Просто ужасно. Тут-то все и увидали, что она была настоящей принцессой. Она почувствовала горошину через 40 тюфяков и перинок. Такую деликатную особой могла быть только настоящая принцесса. И принц женился на ней. Наконец-то он не сомневался, что нашёл настоящую принцессу, а горошину отправили в кунцкамеру. Там она и лежит, если только никто её не украл. Знай, что это истинная история.